Среди полуденной истомы Покрылась ватой бирюза. Люблю сквозь первые симптомы Тебя угадывать, гроза. На пыльный путь ракиты гнутся, Стал ярче спешный звон подков. Нет-нет, и печи распахнутся Средь потемневших облаков. А вот и вихрь, и помутненье, и духота, и сизый пар. Минута с неба наводнение, и чо минута, там пожар, и из угла моей кибитки, в туманной сетке дождевой я вижу только лоск накидки, да черный шлык над головой, но вот уж тучи, будто выше. Пробились жаркие лучи И мягко прыгают по крыше Золотые капли, как мечи, И тех уж нет. В огне лазури Закинут за спину один Воспоминанием майской бури Дымится черный вексатин. Когда бы бури пролетали, И все так быстро и светло, Но не умчит клазурной дали, Грозой разбитое крыло.